И кто забил мечи в этом матче, спросил вдруг Поль. Перестаньте, всерьез обиделся Анчелли. Вы действительно думаете, что я мог его убить? Вы есть ненормальные. да мне голову бы оторвали за такое. Агент РУ убивающий секретного агента британской разведки. Подобная чушь и во сне не приснится. Но может, поэтому вы его и убили?» Осторожно пошутил на этот раз я, стараясь его не злить. И вообще он вел себя как-то слишком шумно и слишком подозрительно. Хотя, возможно, он прав. Зачем это ему было нужно? Если не считать, конечно, обычной конкуренцией. «Идите, вот к черту, Анчелли тоже не особенно любил меня». «Вы ни разу не покинули бар?» — спросила фрау Шернер. «Два раза покидал», — любезно сообщил ей Анчелли. Ходил в туалет и поднимался в номер за кредитной карточкой. «Вы могли за это время войти в номер Мортимера?» «Конечно, мог, но я этого не делал». «А кто, по-вашему, мог это сделать?» «Почему вы спрашиваете только меня?» — взорвался, наконец, Анчелли. «Вам не кажется, что сначала нужно допрашивать представителя коммунистического Китая? Он, кажется, тоже остался в отеле и не имеет твердого алиби. «А вы имеете?» — уточнил Гусейн. Ему явно нравилось состояние американца. «Имею», — зло ответил Анчелли. «Как это ни странно, но имею». За кредитной карточкой я поднимался не один. Со мной был журналист из нашей американской газеты. Он приехал сегодня утром и, узнав, что я здесь, пришел меня навестить. Если хотите, я дам его адрес. Он снимает квартиру здесь, в Андорре. Вы в туалет тоже ходили вместе с ним? Даже Офру потрясла смерть англичанина. Хотя, думаю, против американцев ничего принципиального она иметь не должна. Нет, Анчели начали надоедать постоянные вопросы. В туалет я ходил не наверх, а прямо в баре. Если бы я ушел, все бы это увидели. кстати, господа, почему все с таким остервенением напали на меня? Мы ведь, кажется, с англичанами самые близкие союзники. А кроме меня в отеле оставался господин Лидзивинь. Может, вы и его допросите подобным образом? «А ведь это правда», — сразу сказала фрау Шернер. «Нет, господа», — поднял руку китаец, — «ничего не получится. У меня болела голова, и я весь вечер просидел внизу на террасе. Меня видели десятки человек. Я никуда не уходил. А значит, в убийце явно не гожусь. «Может, вы все-таки дадите адрес вашего журналиста?» — сразу нашелся гусей. «Ее к черту!» — разозлился Анчелли. «Почему только мы? Я слышал, что сказал врач. Мортимер умер четыре часа назад, то есть примерно через полчаса после вашего ухода. А ведь согласитесь, господа, что это очень странно. Вы уходите, а он умирает. Вы не находите мистер Лежинский?» «Что вы хотите сказать?» «Мне сразу не понравился его тон. «Может, ваше ведомство еще прислало кого-нибудь?» издевательски уточнил Анчелли. «Насколько я помню, это у вас вместо алиби американский журналист», сразу ответил я. «Могу вас разочаровать, я никуда не отлучался». «Мисс Мандель может подтвердить». «А кому вообще пришла эта идея идти в горы?» Вдруг тихо спросил "Вы «Может, это было спланировано заранее?» «Да, действительно, — оживился и кто первый предложил идти на эту экскурсию?» «Кажется, фрау Шернер, Офра, не могла отказать себя в таком удовольствии». Немка чуть не задохнулась от возмущения. «Ну и что?» — почти крикнула она. С каких пор поход Бугоры приравнивается к покушению на убийство? Какая глупость, зачем мне такой дурацкой алиби?